Глава седьмая. Навстречу с Мамбой. Груз с Америки пришел еще раньше, чем груз, который привез Вильнер. В нем оказалось тысячи ремингтоновских винтовок, два пулемета «Максим» и огромное количество боеприпасов как к пулеметам, так и к винтовкам. И самое ценное. Помимо оружия оказалась настоятельная просьба к взаимному сотрудничеству. И письменное уведомление – гарантия долговременному партнерству. В голову Феликса стала закрадываться кромольная мысль покинуть службу в кайзеровской армии. И тому были определенные причины, но звание майора грело ему душу и тешило самолюбие. Так что надо было собираться и двигаться в путь. Уложив груз вьючных животных, ослов и мулов и набрав команду себе подобных, Из числа белых авантюристов и из местных ассимилированных негров он тронулся в путь. Путь был труден и опасен, но пока они двигались по недавно захваченной Германией территории Камеруна, было все нормально. Потом начались проблемы. То не было проводника, то приходилось искать другой маршрут, огибая распухшую от воды речку, бывшую неглубокой и не в сезон дождей. Дожди, так не кстати начавшиеся, изрядно отравляли настроение и замедляли путь каравана с оружием. Но они были скоротечны и происходили в основном по ночам. Феликс взял с собой, кроме всего прочего, и большой запас хинина, о котором его просил мамба, да и сам по неволе прибегал к его помощи, не желая заболеть малярией. Кроме малярии, бичом для европейцев в Африке, да и не только европейцев, была дизентерия. В жарком влажном климате вода почти мгновенно зацветала и была рассадником самых разнообразных бактерий и возбудителей болезней. Горных ручьев чистой и родниковой водой здесь не было. Зато была широко распространенная антисанитария, бороться с которой можно было только одним способом кипячением воды и процеживанием ее же через различные сделанные самими фильтры. Пока это спасало. Наконец, они достигли реки Уэлли и, собрав наскоро плоты из стволов растущего здесь железа, загрузились и начали по ней сплавляться в сторону, откуда должен был появиться его визави – мамба. Наконец, достигнув практически конца реки, Но продолжая упорно плыть вперед и при этом внимательно осматривать берега, он заметил большой отряд воинов, среди которых возвышалась знакомая фигура с приложенной к козырьком глазам рукой, держащая в другой руке такое знакомое по прежним встречам копье со специфическим бунчуком. Феликс фон Штуббе с облегчением подумал, что его усилия не пропали даром, и даже вышку строить не пришлось. Они нашли друг друга. Убедившись в этом, Феликс фон Штуббе дал команду приставать к берегу. Вскоре он уже стоял напротив Мамбы, который тоже был рад, и даже не смог спрятать довольную улыбку, которая странно смотрелась на его отнюдь немиловидном жестком лице. «Принимай груз, команданты Мамба!» «Я долго ждал тебя, немец!» Несколько фамильярно ответил вош-чернокожих. «Я доставил то, что необходимо, как и договаривались. Дорога была трудная и опасна». «Оно и видно. Тогда приступим к осмотру немецких и американских подарков». Со странным выражением лица произнес Мамба. И они стали распаковывать доставленный на берег груз. Распаковав частично груз, я убедился в педантичности и аккуратности немца. Весь груз был надежно упакован и радовал ровными рядами винтовок, смазанных ружейным маслом. Отдельно от винтовок лежали штыки, завернутые в промасленную бумагу. В железных цинках находился порох и пистоны для капсульных ружей. В плотных холчевых мешочках лежали свинцовые пули и дробь. Всего винтовок оказалось полторы штук, да плюс капсульные ружья в количестве трехсот штук. Если плюсовать к этим винтовкам мои трофеи и 100 штук, полученных ранее маузеров и винтовок системы ГРА, то выходило почти тысяча штук. Ими можно было вооружить полноценный полк, но в будущем. Пока что их надо было дотащить до Баграма и заказать еще партию. Но особенно меня порадовали два пулемета «Максим». Конечно, они были еще не доработаны до конца, да и размещались на высоком станке с большими колесами, а не на более привычном для меня и знакомом по Великой Отечественной войне низком лафете. Естественно, они были сложны и требовали ухода за собой. О том, какой эффект могли произвести эти два пулемета, говорить не приходилось. Ничего. Они еще себя покажут. А пока мне надо было срочно насыщать ими свою создаваемую с нуля армию. Их пока не до конца еще оценили и не запретили к продаже в руки чернокожих дикарей. А то... Ну, вы и сами понимаете. Ничего. Года три у меня еще есть. Осмотрев все оружие и оставшись очень довольным, я предложил фон Штуббе отойти под кроны высоких деревьев, где не было густого кустарника и подлеска, и где можно было спокойно переговорить, с глазу на глаз, без лишних ушей. Захватив свои сумки и мешок, я отправился вместе с ним в это место, подальше от любопытных и алчущих глаз его команды. Мои воины начали галдеть, обсуждая ящики с оружием и немногие разновидности попутных товаров, которые доставил мне Штуббе. Его же команда с любопытством осматривалась вокруг. Внимание его людей привлек бунчук на моем копье, которое стояло воткнутым в землю в центре разбитого нами лагеря. Не обращая специально на это внимания, Мы отошли и начали долгожданный разговор. Феликс вытащил тщательно сберегаемый запас пахитосок, лежащих в серебряном портсигаре, достал одну из них, раскурил от зажигалки и пахнул вверх ароматным табачным дымом, предварительно сильно затянувшись. В ответ на это я достал из своего кожаного мешка лично мною сделанную самокрутку из табака, найденного в городе Вау, Курить я не любил, так, баловался по малолетству, но здесь смысл был совсем в другом. В своих странствиях по Южному Судану я наткнулся на необычное дерево, называемое шерстистой пальмой. Ее плоды содержали в себе помимо семян, вполне съедобных, еще и волокна, сильно напоминавшие шерсть и служившие прекрасным материалом для поглощения вредных веществ. Это свойство натолкнуло меня на мысль приспособить их в качестве фильтра для папирос или сигар. И раз мысль пришла в голову, то я бросился ее реализовывать любым доступным для меня способом. Сейчас я возжег свою импровизированную сигару с приделанным к ней фильтром из шерстистых волокон от огня зажигалки, любезно предложенной Феликсом. Раскурив сигару, я тоже, как и фон Штуббе, затянулся крепким табачным дымом. От крепкого дыма, пусть и пропущенного через фильтр, закружилась голова, а мысли стали более четкими и ясными. Фон Штуббе с интересом смотрел на мое изобретение. Заметив его интерес, я предложил попробовать мою сигару. Но не на маневр трубки мира, я тоже брезглив, а достал ему другую. Докурив свою похитоску, Феликс осторожно принял от меня большую сигару и, покрутив ее в пальцах, рассмотрел со всех сторон. Недоверие и любопытство боролись в нем столь сильно, что даже отразились на лице. В конце концов он пришел к выводу, что травить его мне нет никакого смысла и, осторожно затянувшись, начал раскуривать сигару. Несколько минут прошли в молчании. Затем я, не дожидаясь его вопросов, объяснил принцип работы сигаретного фильтра, заодно рассказав ему о действии никотина. Дабы не быть чересчур умным и пафосным, я не стал усугублять свои слова рассказами о капле никотина, убивающем лошадь, а ограничился разговорами об общем отравлении попутными смолами и методах борьбы с ними, в конце разговора предложив запатентовать это, как изобретение. Лучше всего в Америке, вызвав откровенно недоуменный взгляд фон штуббе, пораженного моими знаниями. Наступило время удивлять, и я не собирался останавливаться на этом. Подтянув к себе свою сумму, я достал из нее специально отложенные алмазы, которые оставались у меня еще до похода и предназначенные для продажи. Вывалив их на широкий лист, сорванный с одного из деревьев, я предложил для осмотра. Чтобы достал приготовленную лупу и, поочередно поднеся каждый камешек к глазам, внимательно их осмотрел, после чего изрек. Стоимости этих алмазов хватит, чтобы покрыть всю сумму, потраченную на оружие, и купить еще примерно столько же винтов." Гуд с важным видом кивнул я, вызвав еще один удивленный взгляд капитана кайзеровской армии. Больше ничего не говоря, я вытащил другой мешочек, где находились награбленные сокровища из городов Ньялу и Вау, и также рассыпал его содержимое перед немцем. Там было много всего: и украшения, и камни, и небольшие слитки золота, ко всему прочему. Кроме этого, у меня оставалось золото, полученное от Эмин Паши, дань от горожан Вау, выкуп скупцов Ньялы. Но, думаю, это было излишним. О сокровищах, найденных в храме мертвого Бога, вообще говорить не приходилось. Уж больно роскошные это были камни, и светить их не следовало. Наученный горьким опытом, я уже воздерживался от необдуманных поступков, сполна познав человеческую природу, раздираемую различными страстями и желаниями. Осмотрев все предложенное, фон Штубе задумался, производя в уме калькуляции. Итог вычислений оказался чуть скромнее, чем предыдущие. От стоимости партии алмазов, да я, собственно, и не надеялся на обратное. И это была еще одна условная тысяча винтовок. Передав сокровища в уплату долга и будущих закупок, я попросил передать последний мелкий товар, заказанный мною у штубы. Это был порошок магния, спички, хинин и некоторые реактивы, создающие дым и бурную реакцию при их смешении, а также различные ингредиенты и смеси, в том числе рецепт зелья для создания шутих и фейерверков. Закончив передачу последних вещей и предметов, Феликс задал внезапный вопрос. А... Тот эликсир, который уважаемый вождь передал мне на проверку, и продажу еще остался у команданта. Усмехнувшись про себя и деловито покопавшись в суме, в которой лежали три тыквенных кубышки, с эликсиром для повышения потенции, сделанные мною в свободное время, я вытащил их и назвал сумму, которую хотел бы за них получить. Сумма была очень приличной, упоминалась в долларах. Феликс скривился, но согласился. Тут же забрав требуемое, пока я не передумал, Заказчики эликсира просят продать его рецепт. За большие, разумеется, деньги. Снова продолжил фон штубе. Да, без проблем. Дарю бесплатно. Записывайте Смешиваете яд зеленой мамбы с ядом плюющейся африканской кобры в пропорции 1 к 3. После этого добавляете 70-градусного спирта. Выпариваете получившийся раствор на медленном огне, добавляете к получившемуся порошку свежий яд черного аспида, пойманного в джунглях у реки Уэлли. Затем добавляете слюну и мочу к молодой гиены, медленно размешиваете. По приготовлении настаиваете на спиртовом растворе змеиных испражнений, смешивая с ними. Можете использовать испражнения любых ядовитых змей. И валя, эликсир готов. Да, забыл сказать, эликсир надо предварительно профильтровать, а не то все испражнения змей растворяются в спирте. Эффект не меняется, но на вид неприятно. И вкус хуже. Феликс фон Штубе, добросовестно царапавший рецепт на восковой табличке с тилом. Под конец записи рецепта расстроился, о чем красноречиво говорил взгляд его бесцветных глаз. Но я же не виноват, что рецепт получился больно замудренным. Я же не жадный. Пусть делают и пользуются. Да хоть втирают вместо апизартрона. Заведут себе террариум, гиен, собирают за ними какашки и настаивают на них эликсир. Спир тоже не проблема, а вот получится эликсир. Надо верить чудо. Ну а местные шарлатаны наверняка быстро освоят рецепт. Не думаю, что используемые ими ингредиенты для всевозможных приворотных любовных эликсиров и чудодейственных лекарств от всех болезней лучше моих полевых рецептов. Господин капитан, у меня есть к вам просьба. Мне нужно 50 крупнокалиберных винтовок увеличенной дальности. Надежных и качественных. На каждую надо установить оптический прицел. Самый совершенный, какой смогут сделать оружейники. Главное, чтобы он был негромозким. И капсульных винтовок как можно больше и дешевле. С хорошим длинным штыком, как раз на всю сумму, вырученную за продажу эликсиров. А еще мне нужен звездный атлас Африки, компас, барометр. Хорошие противоударные часы-луковицы в серебряном корпусе. Кроме этого, хочу купить партию старых револьверов и как можно больше. Из десяток короткоствольных двустволок, так называемых «лупар» с запасом патронов. И вы, кстати, нашли изобретателя Льюиса? По мере окончания моей тирады, глаза Феликса и так удивленно округлившиеся за время нашего общения практически вывалились из орбит, а его брови взметнулись к самой макушке. Несмотря на всю сдержанность, его лицо красноречиво передавало хаотичные попытки понять и как-то объяснить себе все услышанное. «Нет пока, но ищем», — медленно ответил Феликс, приводя свои мысли в порядок. «Мои деловые партнеры заинтересованы в этом». Да? Ну, тогда ладно. А вам, Феликс, надо бы покупать пароход. Решил я дать дельный с моей точки зрения совет. Думаю, тех денег, что вы выручили на моей простоте, вам хватит с лихвой. А то, знаете, мало ли что. А у вас свой корабль будет. И я бы хотел в будущем приобрести орудие. Нет, старье мне не нужно. Мне нужны новейшие круповские орудия, желательно 70-миллиметровые. Или, как они правильно у вас там называются, трехдюймовые? Я слышал, самыми лучшими считаются горные. На орудие у вас денег не хватит, и пока их вам не продадут. И я совсем забыл передать вам слова его превосходительства губернатора Камеруна. Мы будем иметь удовольствие, если вы сможете защитить свои территории и захватить прилегающие территории французов и бельгийцев. А. «Ну да. Ясно. Почему бы и нет?» «Да, он еще просил добавить, не хотите ли вы принять княжеский титул, став главой всего вашего народа, а потом и стать князем, а то и выше всего бассейна Конго и Убанги?» «Я подумаю. На этом мы расстались, дав друг другу достаточную пищу для размышлений и повод для многих мыслей. Вернувшись обратно в свой лагерь, мы стали собираться каждый в свою сторону. И тогда ко мне подошел МОМ и в полголоса сказал, что один из наемников штубе брался за мое копье, как его не предупреждали не делать этого. За это стоило жестоко наказать: Выбрав время, когда все были заняты, а этого наемника отвлекли, я воспользовался моментом и плеснул несколько капель яда в его баклажку с водой. Было жарко, и его фляжка почти опустела. А потом была случайно затоптана в наигранной ссоре с одним из моих воинов. Это было сделано для того, чтобы он не смог никого из нее угостить водой. Через пару часов оба отряда собрались и ушли в противоположные стороны. Мой, нагруженный вещами и оружием, в сторону Баграма, а отряд фон на налегке и на плотах в сторону Камеруна. Еще через три часа наглый наемник умер в диких муках, показав всем, как не надо поступать с командантом Мамбой и трогать его вещи. Его труп был сброшен в реку, а смерть стала дополнительной пищей для размышлений как всей команды, так и самого Феликса. Особенно после того, как он в расспросах узнал о необдуманных действиях и неуемном любопытстве своего бывшего подчиненного, проявленном в лагере Мамбы.